Глава 7 Отец никогда не входил в запретные залы. Отец говорил мне, что все предания о девяти воронах богини Сихе лишь небылицы, сочиненные теми, кто хотел получить власть. Отец и правда пытался сделать невозможное. Высушить ненависть, которая веками разжигала пропасть, отрезающую воронов от мира. Но отец не сумел. Он сорвался в эту пропасть и сгорел. Как только меч ворона окажется у твоего дяди, все начнется сначала. Вороны воспрянут, и прольется кровь. Ты хочешь этого? Я все еще стояла на башне расправленных крыльев. Ветер все еще пытался пронзить меня дрожью. Байсин был прав. Но я не хотела этого. Я знала, что стоит войти в запретные залы, стоит открыть те свитки, все начнется вновь. Как было все эти века. Глава, принимая власть, распечатывал силой меча двери и входил. Всегда один. Лишь он знал, что хранится там, лишь он внимал словам предков, лишь он знал волю богини Сихе, когда-то давшей людям этот меч. Глава умирал, и его преемник входил в запретные залы, унося оттуда заветы. Так было, только не с моим отцом. Он и правда никогда не рассказывал мне старых преданий и сердился, когда няня пугала меня огненными воронами. Лишь одно он повторял: стоит пересечь черту и огонь поглотит нас. Я не хотела выпускать этот огонь. Я закрыла глаза, позволяя ветру дышать за меня горной пустотой. Дядя уверял, что вовсе не ради власти пошел против родного брата. Но я не верила, что за теми дверями скрывалось что-то кроме нее. Ради власти, чей дядь был готов отринуть гордость и служить у Балину. Жажды силы загорелись глаза наместника Доу после рассказа о девяти небесных птицах. Завладеть ими, и заполучить все. Мой отец мечтал сдержать ненависть. Ради этого он отдал все. Спасти брата было моей мечтой, поэтому я стояла на этой башне. Пробудить воронов было мечтой наших предков и крови, что текла в наших венах. Крови, взывающей к крови. Я лишь хотела обмануть всех. Даже этот ветер, что пытался утянуть меня вниз. Как только техники ворона вольются в мое тело, никто не остановит меня. Забрать синфу... И исчезнуть. Я закрыла глаза, обещая отцу, что пока меч в моих руках, сила и ненависть продолжат дышать беспомощной застывшей лавой. Я умела прятаться. Я умела скрывать следы. Как только Синфу будет готов уйти со мной, у Минджу навсегда исчезнет. А с ней и этот меч. А с ним и сила, пробуждающая хаос. Шея ждал меня у подножия башни расправленных крыльев. Госпожа Минджу. Глава приказал провести вас в павильон Черного Солнца. Его взгляд мог прочитать только мою решимость. Я знала, как бы они ни были умны и недоверчивы, как бы они ни сомневались во мне, пока меч признает меня хозяином, я нужна им, а значит, я сумею их одурачить. Павильон Черного Солнца стоял в стороне от дворца, выше, на утёсе восхода. Я знала лишь, что там хранят техники ворона, и только членам семьи У позволяется входить туда». «Господин Ше, вам дозволено подниматься на утёс восхода?» «Этот человек. Я слишком многого не знала о нём». «Вы уже передумали звать меня братом?» Он усмехнулся и вместо ответа повёл меня к тропе, взлетающей вверх. «Я никогда не поднималась сюда. Мне не осталось ничего другого, только покорно идти за ним». «Яуга, ты давно служишь главе У?» «Давно. А почему он отправил тебя в Хэши присматривать за Чидянем?» «Потому что доверяет мне». Не усмехнулась. у Балин умеет доверять? Или господин Ше был особенным в его глазах?» «Кажется, в этот раз ты не оправдал его доверие». Молчание. Я мысленно поздравила себя с тем, что, еще не желая того, уже успела доставить ему неприятности. Не я, а Чи Дянь не оправдал. Спустя несколько минут Ше соизволил мне ответить. Отец господина Чи рассчитывал на его ум, но тот оказался обычным глупцом. «Его отец? Министр Ци?» Значит, Чидянь служил главе У по приказу отца? Убалин решил пробраться и в столицу? Но учения Лотоса и Ворона никогда не вмешивались в дела императорского двора, а тот не вмешивался в дела учений. Если Чидянь был таким уж глупцом, разве господин бы доверил ему драгоценные рудники? Усмехнулась я. Глупец не тот, кто не способен взять, а тот, кто не способен удержать. Чидянь был слишком умен, а его сердце оказалось слишком глупо. «Сердце. И правда, господин Чи прожил бы дольше. Господин Чи прожил бы дольше, если бы оставил Юэ Гуан в покое. Тогда тебе, Яуга, стоило присматривать за ним получше. Взял бы да вырвал его глупое сердце». «Я и вырвал. А?» «Пришли. Глава надеется, что госпожа Минджу настолько искренна, что сумеет овладеть техниками за месяц». «Месяц? Разве на их изучение не уходят годы?» Шияо усмехнулся. Раз госпожа сумела пробудить этот меч и без них, то, конечно, она необычайно сильна и способна. Я могла ответить лишь ядовитой улыбкой. Шияо поклонился и оставил меня наедине с тишиной павильона черного солнца. Месяц. Я устало выдохнула. Эти годы и правда иссушили терпение у Балина. Я вошла в павильон и опустилась на пол. Он требовал, чтобы я поспешила. Хочет видеть, насколько я искренна. Если бы в ту ночь у баалин не восстал против брата, то с четырнадцати лет я бы приходила сюда и, как наследница воронов, постигала бы техники постепенно, под присмотром отца, чтобы однажды стать способной взять в руки меч главы и усмирить его. Если бы судьба не посмеялась надо мной. Я смотрела на меч, спящий рядом. Месяц? Что ж, им не стоило знать, что сила меча не разорвала меня лишь потому, что все эти годы она подавлялась лотосом священного озера хотя я и не обладала особым талантом, но одну способность дядин Дин влил в меня сполна. Способность терпеть боль. «Сидишь здесь и жалеешь себя?» Он бы посмотрел на меня с презрением и отвернулся. «Вставай беремечь. бери меч!» Я улыбнулась, представляя наставника здесь. Он бы вошел в павильон, достал свитки и, не глядя, бросил бы их мне со словами «Когда будешь гнить трупом, тогда постигнешь настоящее сожаление, но никто не вернет твою душу в прежнее тело». «Не переживай», — прошептала я, — «я не умру. Если мое тело и правда сгниет здесь, ты ведь будешь сожалеть, что не заставил меня уехать с тобой. Даже если ты никогда не скажешь об этом, я все равно знаю». Я улыбнулась и подняла меч. Меня ждали девять свитков, девять уровней. Если бы наставник и правда мог оказаться здесь, не бы этими техниками не за месяц, а за неделю. Он верил, что та девочка всегда боролась за жизнь, потому что не хотела умирать, Но та девочка боролась еще и потому, что знала, ее смерть будет для него страшным разочарованием.